Глава пятнадцатая. Ложь, в которой нет лжи. «А тебе не кажется странным то, что на нас напали сразу же, как только отряд Нейда раскрылся из виду?» Спросила Катриона после того, как они перешли с рыси на шаг ехали уже долго, и лошадям нужно было отдохнуть. Рикард посмотрел на нее искоса. Нельзя сказать, что такая мысль не приходила ему в голову. Да, Кариган принял его довольно прохладно, но чтобы вот так глупо устроить засаду, к тому же песчаные псы. Едва ли он мог за день притащить их с далекого юга. Нет, скорее нет. Не думаю, что это туры. Впрочем, это можно проверить. Посмотрим, как они будут вести себя, когда вернутся. Не стоит им рассказывать сразу о том, что произошло. Не стоит им вообще что-то рассказывать, добавила Катриона. Они подъехали к постоялому двору, когда тень от горы, за которую ушло солнце, накрыла собой дорогу и реку, перегороженную когда-то камнепадом. Здесь река разлилась, превратившись в большое озеро, по глади которого плавали многочисленные утки и гуси. Тут же стояла мельница, и вода, падающая из озера вниз, стучала по деревянным лопаткам большого колеса. За мельницей несколько телег, груженных зерном, большой загон для овец, сыроварня, хозяйство протянулось вдоль всего берега, а по другую сторону дороги стояли телеги с корзинами яблок, бочки, дробилка и пресс и его большое колесо неторопливо таскал по кругу длинногривый мерен Осень — время сидра в этих горах. Постоялый двор с большой коновязью был полон тех, кто привез на мельницу зерно, и в ожидании своей очереди они мерно потягивали сидр за длинными столами, толкуя о хозяйственных делах. И это было хорошо. В таком месте псы открыто нападать не станут. «Надеюсь, здесь нет плох», — произнесла Катриона, заглядывая под подушку. Постоялый двор выглядел не слишком чистым, хозяйка отвела их в одну из комнат в задней части дома. Кособокая дверь не запиралась, а внутри была только кровать с тюфеком и подушками и три грубо сделанных стула. — Будем караулить по очереди? — спросил Рикард, разглядывая улицу в приоткрытое окно. — Ты что, снова собрался спать в моей комнате? — удивилась Катриона. — И как ты думаешь, посмотрят на это Туры? — А ты скажешь, что в Зафарине так принято. Он бросил сумки в угол и стал разбирать вещи. Или ты хочешь остаться на ночь совсем без охраны? Окна, вон, видишь, выходят на пустырь. Мало ли какой паук заберется. Будешь спать у порога, я тюфиком поделюсь, — хмыкнула она. Именно так принято в Зафарине, как я думаю. Премного благодарен, миледи. Ты сам решил назваться псом, так что не жалуйся. Бросить раненого спать на полу очень милосердно. Лучше скажи позволить подлицу и лжецу остаться живым. «Ты опять за свое!» «Я ведь пока не услышала обратного». Катриона увидела среди его вещей маленькую доску, расчерченную квадратами, и спросила удивленно. «Ты играешь в шатранж?» «Играю, а что?» Рикард обернулся, держа в руках сложенную пополам доску и добавил, глядя на ее лукавую усмешку. «И ты, как я догадываюсь, тоже пытаешься играть?» «Пытаюсь? Пожалуй». «Так и повод есть. На что сыграем?» Он окинул ее взглядом с ног до головы. «Можно на раздевание?» Пф. рассмеялась Катриона. «Я уже видела тебя голым, и, надо сказать, ничего впечатляющего. А ты сказал, что я слишком тощая, недостаточно женственная, и вообще я тебе даже не нравлюсь, так что не будем себя мучить тем, что нам не нравится». «Пожалуй, что так», — Рикард усмехнулся в ответ. «Тогда сыграем на правду. Ты же хотела, чтобы я все тебе рассказал. Ну так вот, будем отвечать на вопрос за каждую потерянную фигуру. Идет?» «Все-таки ты мошенник, Рикорд Адаланс». Правду обещала рассказать мне ты, а вот я таких обещаний не давала. Трусишь, значит? Боишься, что я узнаю все твои грязные секреты? Мои грязные секреты? Ладно, расставляй фигуры, но не вздумай соврать, я все равно пойму, и ты пожалеешь. Я буду честен перед тобой, как перед святым отцом, — Рикард приложил руку к сердцу. Но и ты не вздумай врать, я тоже пойму. Лжи свой, особый запах, в чем-то похожий на запах страха, только более сладкий. Хозяйский сын принес еду и сидр, а по просьбе Катрионы еще и бутылку кальди, крепкого яблочного напитка, сделанного из того же сидра и настоянного в дубовых бочках. По правилам фигуры должны быть черными и белыми, но эту доску Рикард вырезал сам из разных сортов дерева, поэтому одни фигуры получились красными, а другие желтыми в тонких прожилках, оставшихся от годовых колец. «Твои желтые, так что ходи первый», — произнес Рикард, указывая рукой на доску. Они сели прямо на кровать, поставив рядом на скамью еду и кубки для Кальди. «Даешь мне фору?» — усмехнулась Катриона. «А почему бы и нет? Ты проиграешь. Это мы еще посмотрим». Желтая пешка, красная пешка. Желтый конь, красный конь. Желтый слон, красный слон. Желтая пешка, красный конь. Желтая пешка. Красная пешка убивает желтую пешку. «Ну вот, Катрион, это ссора!» Рикард поднял на нее взгляд, глаза синие, яркие и прозрачные, словно сапфиры, растворенные в воде. — Ответь мне на вопрос. Тебя действительно зовут Катриона? Она улыбнулась. Ему нравится все это, вся эта игра, и не только та, что на доске. — Нет, Рикард Адаланс, в эту игру тебе меня не обыграть. — Да, меня действительно так зовут. В Ордионе после обряда посвящения ты волен сам выбрать себе имя. Послушник из книги зачитывает имена, а ты выбираешь но она знала это имя. — Откуда? — Колючка звали ее так. Она помнила, как они шептали это там, на помосте, когда Магнус отсыпал монеты в ладонь песца. — Кэт. Они звали ее Кэт. Ну а уж Катриону она придумала сама. Он прищурился и кивнул, принимая ответ. — Ходи. Желтая пешка убивает красную пешку. — Ну, Рикар Даланс, — она посмотрела с ухмылкой, на взгляд внимательный, цепкий, не взгляд, лезвие ножа. «Ты действительно не убивал Креда?» «Да, Катриона, я действительно не убивал Креда!» На лице досада. «Я уже говорил это, и ты мне уже верила. И да, это правда. И если ты еще раз меня об этом спросишь, я сам тебя придушу». В его словах не было лжи. Ночь. Дом с вывеской аптека Фило. Две темных фигуры входят во двор. Рикард взбирается по стене. листья винограда под пальцами и шершавая каменная кладка. Створка окна, за которой мерцает тусклый свет. И он держится за выпуклый фриз, прижавшись к стене, осторожно отстраняется, заглядывает в окно. Запах крови и немного дыма. Крет уже лежит на полу с перерезанным горлом. Видение мелькнуло перед глазами, и Катриона не поняла, откуда оно взялось. Что это еще такое? Иногда Дея шутит очень странно. Красный слон, желтый конь, красная пешка. Желтая пешка снова убивает красную пешку. «Кто такой Сейд?» — Катриона двумя пальцами подняла пешку за голову. «Сейд? Какой еще Сейд?» — Рикард спросил непонимающий, и непонимание его было искренним. «Ну уже вспомни! Карточный турнир! Ты был там, и там был этот Сейд, высокий, жилистый, похож на пирата. Не притворяйся, Рикард, что ты его не знаешь!» Он посмотрел на нее внимательно, прищурился, и сапфиры в его глазах медленно превратились в лед. «Откуда ты знаешь про турнир?» — спросил он ледяным голосом. «Для вопросов, дружок, ты должен убить кого-то вот здесь», — Катриона постучала пальцем по доске. «А ты не перестаешь меня удивлять. Но теперь я понял, о ком ты говоришь», — ответил он задумчиво. «Но тот Сейд, он мне никто, действительно никто. Я видел его один раз на том турнире, он был случайным игроком, и его пришлось убрать, потому что он пытался влиять на ход игры с помощью колдовства». «Смотрите? Надо же!» Сейд стоит, закрывая карту от любопытных взглядов. «И что же ты высмотрел, Смотритель?» «Драконья кровь — это против правил», — говорит Рикард. «Может, брату просто показалось?» — щурится Сейд. «Нет, не показалось». «Ты пожалеешь, брат!» — тихо восклицает Сейд. «Я тебе не брат!» — пожимает плечами Рикард. Катриона слышит эти слова так отчетливо, и они говорят на шуман. «Силы небесные, да что же это такое? Откуда эти видения?» Она уронила пешку. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил ее Рикард. Катриона моргнула несколько раз, прогоняя видение. «Этот Сейд, ты играл с ним? Может, ты ему проигрался? У него есть повод тебя ненавидеть?» «Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, радость моя, ты должна убить кое-кого вон там», — он показал пальцем на доску. «А сейчас моя очередь задавать вопросы». Красный конь убивает желтую пешку. «Откуда ты узнала про Сейда и про турнир?» «Я?» — она отвела взгляд. «По деревянной лошади из его сумки. Но ему нельзя об этом говорить». «Силы небесные! Вот откуда ответы! Эти фигуры на доске! Они отвечают на ее вопросы. Это их память отвечает ей. Но почему? Раньше она не могла прочесть его память по вещам. Так почему же теперь может?» Ты, да, ты, моя радость, откуда ты узнала про турниры Сейда? Ложь должна быть почти правдой. Я же говорила, я могу видеть кое-что. Иногда у меня бывают видения. В Рокни я искала тебя тогда и видела этот турнир в своем видении. Слова шли с языка с трудом. Ложь, в которой нет лжи, она очень трудно дается. И ты почти не врешь, радость моя, Рикард покачал головой и отбросил пешку в сторону. «Почему почти?» «Потому что часть правды — это не совсем правда. Но хоть часть — и то дело. Ходи». Оборона, ее желтая королева, уходит под защиту ладьи. «Этот Сейт. Я видела его на перевале, по дороге сюда», — сказала Катриона. «Он говорил со мной, и в моих видениях он тот самый паук, тот, кто напал на меня в лиссе. Это он. И все уж слишком совпало, а я не верю в совпадение. И я подумала, что ты с ним заодно, раз вы были знакомы». «Я с ним?» — воскликнул Рикард. — Он сказал мне на том турнире, что я пожалею. Он мог получить хороший куш, но не получилось за меня. И ты не подумала, что и меня он тоже хотел убить. А главное, почему нас двоих? Я подумала, что это придумал ты, чтобы подстроить всю эту совместную ночевку. Красный слон, желтый слон, красный слон уходит в защиту. — Мать всеблагая, да зачем мне это? — воскликнул Рикард в недоумении. — Желтый слон убивает коня чтобы украсть у меня бумаги, те, которые ты не смог забрать у Креда. Ты же за ними туда полез, так? А я увела их у тебя из-под носа. И отсюда вопрос, дружок. А поскольку в битве пал твой конь, то твоя очередь отвечать. Так что ты искал в тех бумагах? Что должен был украсть у Креда?» Она держала коня в ладони. «Ну уже, Дэя, откликнись!» Рикард посмотрел в маленькое окошко, затянутое пленкой соринца, сквозь которое вообще-то ничего не было видно, но ему просто нужно было куда-то спрятать взгляд и голос его был глухим, я искал ответ насчет гибели одних людей должен был узнать кто в этом виноват. катриона видела что ему больно говорить эти слова словно он вырезал их на собственной коже и он не врал боль была слишком очевидной фигурные ее ладони внезапно откликнулась беги в нос ударил смрадный запах гари горящего дерева волосы плоти Не просто запах, запах, смешанный с отчаянием, болью, страхом и яростью, треск падающих балок, крики, ревущее пламя и трава, покрытая пеплом. Боги, как же больно! Рука рожалась сама, и она вырняла фигуру. Видение пропало, но ей казалось, что легкие все еще полны дыма, а горло сжал стальной обруч. Даже руки стали ледяными. Она вспомнила это видение еще в Ордеоне, когда она трогала фигурку лошади из его сумки. Это то самое видение. И между ними будто рухнула какая-то стена. Она не хочет больше знать. Мы слишком трезвы для такого разговора, произнесла Катриона хрипло, потянулась за бутылкой и плеснула в кубке кальди. — За что выпьем? — спросил Рикард. Его лицо стало непроницаемым, и складка залегла между бровей. Взгляды пересеклись, не взгляды, клинки. — За честность, — ответила Катриона тихо. Крепкая жидкость обожгла горло, но стало немного легче. Красный слон убивает желтого слона. — Ты и в самом деле ведьма? — спросил он серьезно. — Можешь не бояться, у меня достаточно оснований ненавидеть Ирдион, и я не сдам тебя белым плащам, даже если ты мертвых поднимаешь из могил или пьешь кровь младенцев. Она усмехнулась. — Кровь младенцев? Нет, Рикард Адаланс, я не ведьма. Видение и руны не в счет. Я и в самом деле не умею ничего такого. А уж пить кровь младенцев, да как тебе такое в голову пришло?» Он слегка улыбнулся. «Ну, я думал, ты расскажешь, как летаешь на метле, например. Если бы я летала на метле, то стала бы я красть твою лошадь и бить тебя сковородками. Могла бы просто превратить тебя в жабу». «Не поспоришь, но в жабу?» Он усмехнулся и покачал головой. «Жестокая Катриона! Ходи!» «Желтый конь убивает красного слона». Она искала вопрос, который не ударил бы больше ей прямо в сердце. «Откуда ты родом, рикар Адаланс?» «Из Таласса». Красный слон зажат у нее в кулаке. Бесконечные виноградники и лавандовые поля, песни работниц, идущих с корзинами ягод в лучах закатного солнца. Теплый ветер приносит терпкий запах полыни и разнотравья, колышет легкие занавеси на летней веранде. Мелодично звонит колокол на башне, из чайных роз на клумбу падают лепестки. Жара уходит, и вечер полный умиротворения и покоя. «Рикард! Каталина! Вы где? Ужинать!» — кричит женский голос. Но воспоминания снова выбивают воздух из ее легких. И опять боль, но теперь другая. Так много в этих воспоминаниях знакомых запахов и звуков, чего-то странного, давно забытого и родного, словно легкого прикосновения счастья. И сердце сжалось от необъяснимого отчаяния. Словно вся эта картина перед глазами находится внутри хрустального шара, который она держит в руках, и шар уже расколот на тысячу кусков, и как только она разожмет ладони, он рассыплется, и собрать его уже будет нельзя, но и не удержать в руках вечно. Ей так больно! Почему ей снова так больно? О, боги, да что же это такое? Катриона бросила фигуру на кровать, а Рикард снова наполнил кубки, и они пили молча, не глядя друг на друга и пальцы ее дрожали так, что несколько капель кальди упали на рубашку. «Красный король убивает желтого коня». «А где родилась ты?» «Не знаю», — произнесла Катриона задумчиво. «Это правда, но ему этого будет мало. Все, что я помню, улицы и мосты Рокны, пещеры на берегу Акведуки, там проходила моя жизнь», — добавила она. «Желтый слон убивает красного слона». «Зачем ты едешь в лаара спросила она, не сводя с Рикарда глаз, и в ее руках снова красный слон. «Я ищу одну книгу, которая есть в лаара Видений нет». «Книгу?» — переспросила Катриона. «Книгу». «Видений все равно нет». «Странно. Он врет? Возможно. Или об этой книге нет никаких воспоминаний, потому что он не знает, как она выглядит, если он никогда ее не видел». «И что ценного в этой книге?» «А это уже второй вопрос!» — он стучит пальцем по краю доски. «Красный конь убивает желтого слона». «А зачем в Лаар едешь ты? Ложь должна быть очень тонко сплетенной с правдой, чтобы правда осталась в тени». «Я один камень», — ответила она, мысленно представляя сапфир. «Довольно редкий камень, а в камнях никто не разбирается лучше ибексов». «И что такого ценного в этом камне?» «Но ты же понимаешь, что это второй вопрос?» Она посмотрела на него лукаво. Теперь ее глаза искрят весельем. Это все кальди, напиток, возрождающий жизнь, как говорят в Таршане. И их взгляды вдруг сплелись, обжигая друг друга. Рикард посмотрел на нее совсем не так, как обычно, не ища ответа на вопросы в ее лице, а так, словно любовался им. И сердце внезапно сорвалось с ритма, бросило кровь в лицо, и дыхание сбилось. Катриона поспешно отвела взгляд, пряча его среди фигур на доске. Это все Кальди, нельзя ей больше пить. Она не должна проиграть. Желтая ладья вправо, красная пешка вперед. Желтый король вперед, красный король в защиту. Желтая ладья вправо, красная пешка вперед. Желтая пешка вперед. Красная пешка убивает желтую пешку. — Откуда ты знаешь выражение «клянусь своей косой» и «замок мизинцами»? — спросил Рикард, бросая желтую пешку на кровать. — Что? Ты опять? — воскликнула Катриона. Почему ты так интересуешься этой ерундой?» Рикард снова разлил Кальди. «Твоя очередь отвечать, отвечай». «Я не знаю откуда, просто знаю и все. Где-то слышала, наверное». Она пожала плечом. Ей стало тепло, и дрожь прошла. А главное, злость ее, наконец, отпустила. Почему? Может быть, потому что он все-таки не предатель, и он ни заодно с Сейдом, и не убивал Креда, и поехал с ней не потому, что ему нужны были бумаги. А почему? И она смотрела на него украдкой, пока он обдумывал ход, глядя на доску, и понимала, что вот она сейчас глупо рада тому, что он оказался здесь. «Чему ты радуешься, Катриона? Ты же понимаешь, куда все это приведет!» Но сейчас ей было просто хорошо, необъяснимо хорошо, и так она не чувствовала себя, кажется, вообще никогда. «Ты ведь пожалеешь об этом!» «Нет, не пожалеет. Она хороший игрок. В этой игре она не проиграет». «Желтый конь вперед, красная королева в защиту, желтый конь вперед, красная ладья уходит влево, желтый король вперед, красная пешка вперед, желтый конь назад и... шах!» — Катриона подняла от доски смеющийся взгляд. «Неожиданно!» — Рикард посмотрел на доску и понял, что уже почти проиграл. «Красная королева уходит от удара, желтая ладья убивает красного коня и... снова шах!» — улыбнулась она довольно, держа в руке фигуру. Что то делал в шумане на самом деле? Красная королева уходит от удара вправо. Я обучался шуманскому бою, тренировался, хотел стать лучшим бойцом. Яма. В центре тигр на цепи, натянутой от столба, и по краю ямы, прижимаясь спиной к стене, идет Рикард, а наверху, скрестив ноги, сидит мужчина в тюрбане, с глазами, подведенными черным, и медленно сравнивает вниз туго натянутую цепь. Она постепенно удлиняется, и вот уже когти обезумевшего от голода зверя проносятся на расстоянии ладони от груди Рикарда. И он должен пробежать по краю ямы очень быстро, пока цепь еще достаточно короткая. И на какое-то мгновение Катриона видит в яме не тигра и человека, а двух тигров в смертельном танце. Ее ход. Желтая ладья перемещается за королевой. И еще раз шах, Катриона не сводит с Рикарда глаз. Он потер рукой лоб. Красная королева снова уходит вправо, и у нее остался только один ход. Желтая ладья снова перемещается вправо. Опять шах. У королевы остался последний ход, она загнана в угол. Желтая ладья убивает пешку и блокирует королеву. Мат, ты проиграл, Рикр Даланс. Я же говорила, что ты проиграешь. Он посмотрел на Катриону странным взглядом, таким, который ей так трудно было понять, словно опять увидел что-то у нее за спиной, и сказал с некоторой грустью в голосе. Я проиграл еще в тот день, когда решил навестить креда Стоило бы верить своим снам. Он сбросил фигуры на кровать и перевернул доску. Значит, меледи это называет словом «пытаться играть». Весьма неплохо. Ты сам так сказал? Кто же виноват, что ты неверно оценил противника? Она пожала плечами и принялась за еду. Я и в самом деле неверно тебя оценивал. И, кстати, последняя фигура. У тебя остался еще один вопрос. Задавай. Я приберегу его на потом. Надеюсь, ты ответишь на него честно?» Катриона посмотрела на него серьезно. «Потом — это когда?» — спросил он, неторопливо складывая фигуру в коробку. «Это в любое время. Может, завтра, а может, через полгода. Ты хочешь, чтобы наше путешествие затянулось так надолго?» В вопросе подвох. «Судя по нашей внезапной встрече в Таршане, от тебя можно ожидать чего угодно. Не стоит ловить ее на словах. В этой игре тебе не выиграть, Рикард. Ты услышала все, что хотела услышать? Не все, но этого достаточно. И этого достаточно для того, чтобы я мог спокойно спать, а не думать о том, что ты нападешь на меня с баритой, кинжалом или саблей, отравишь, задушишь или покусаешь. Это уже будет зависеть от того, что произойдет дальше. Послушай, Катриона, и загибай пальцы. Он закрыл коробку, подвинулся к ней ближе, и голос его стал совершенно серьезным. Сыт, если ты права на его счет, это раз. Сумрачные псы — это два, и песчаные псы — это три. Для нас двоих понятия не имеющих, почему они все хотят нас убить, — это уже очень много. Я неплохо дерусь, и ты неплохо дерешься, но против них всех мы в одиночку не выстоим. Я не враг тебе, Катриона, и никогда им не был, а ты не враг мне. Так что пообещай, что в следующий раз, прежде чем попытаешься меня убить, ты сначала просто поговоришь со мной. Ты можешь пообещать мне такую простую вещь? Он чуть наклонился вперед, и его лицо оказалось так близко, слишком близко, и взгляд его снова был таким необъяснимо притягательным. Черные дуги бровей, тонкий нос за горбинкой, прядь волос, упавшие на лоб, и губы, красивый изгиб, которого почему-то хочется коснуться. — Святая Миеля, да куда же она смотрит? Катриона поспешно отвела взгляд, прикованный к его губам, и невольно отодвинулась. — Есть только одна проблема, — сглотнула она нервно. — Какая? Для того, чтобы пообещать тебе то, что ты просишь, я должна тебе поверить. Я должна доверять тебе, Рикард. А доверие — роскошь, которую я не могу себе позволить. Не смотри ему в глаза Катриона. — И почему ты не можешь поверить мне? — спросил он глухо. — Потому что вокруг слишком много совпадений. Она махнула рукой и еще немного отодвинулась, чувствуя, что ей стало жарко. И мы не можем быть до конца откровенны друг с другом. Ты служишь тем, кто тебе платит, сделаешь то, что тебе прикажут. И однажды твоей целью могу стать и я. Разве можно вообще верить таким, как мы?» Он серьезен, как никогда, и эта серьезность волнует и пугает. Он будто специально рушит ее барьеры, приближаясь с каждым шагом к той опасной черте, которая отделяет Катриону от всего мира. Черте безразличия ко всем, проведенные Родионом в ее душе. «Этого ты боишься?» «Нет, Катриона, ты не моя цель». И никогда ею не была. И я не пес, чтобы служить. Я всегда смогу отказаться от того, за что мне захотят заплатить. Я могу пообещать тебе, что ты никогда не станешь моей целью. Никогда. Просто поверь мне. Ты ведь чувствуешь опасность, так? Я видел, как ты прикасаешься к вещам. Дай руку. Прикоснись и почувствуй. Он протянул ей свою руку ладонью вверх, и Катриона подала свою, понимая, что зря. Разве ты чувствуешь сейчас опасность? Его ладонь открытая и теплая. Просто поверь мне. Мать Всеблагая! Небо такое чистое, что голова кружится, и меж голых ветвей персика с бусинами цветочных почек мелькают суетливые скворцы, ныряя с веточками и пухом под крышу беседки. Строят гнездо. На поляне ковер фиалок и гусиного лука, и большой муравейник лежит под кустом рыжей шапкой.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 Надо узнать, не вернулись ли туры. Что это такое было? Это прикосновение эти воспоминания, их общие воспоминания? Откуда у них могут быть общие воспоминания? Не может такого быть. Или это Дея шутит над ней так изощренно? А может, это его отражение, наконец, пробили ее щиты, и она видит не то, что было на самом деле, а то, что хочет видеть? А она хочет видеть именно это? Мать всеблагая, да она сошла с ума! Нельзя к нему прикасаться! «Никогда больше!» «Погоди, Катриона!» Она обернулась, но осталась стоять у двери. Расстояние между ними — ее лучшая защита. «Так мы договорились?» «О доверии?» «Да. Но помни, если ты меня обманешь, я убью тебя без сожалений!» Она постаралась вложить в голос всю жесткость, какую только могла. «Ей нельзя быть слабой. Нельзя, чтобы он почувствовал это!» Он же как тихая змея, он вползет ей в душу с этим синим взглядом, этим шелковым голосом и своим доверием, а в ее душе нет места ни для кого. У нее вообще нет души. Орден выжигает душу у своих послушников лестницей в 358 ступеней, погибшими братьями, тренировками, орденским огнем и страшной башней в прекрасном саду. И только когда души у тебя совсем не остается, ты становишься рыцарем. Рыцарем не больно, они бесчувственны, нечему болеть. И только она, сотворенная черным варевом Эрион, оболочка для чужой боли и воспоминаний, вынуждена чувствовать все. — Ответь на еще один вопрос, без всяких фигур и прочего. Ты можешь? — спросил Рикард тихо. — Смотря что за вопрос. Ты действительно хотела убить меня там, у развилки, где на нас напали псы? — Почему ты спросил? В тебе было столько злости, но ты плохо владеешь широм. И ты так открыто нападала, что совсем потеряла бдительность. Если бы я хотел, я бы убил тебя в первой же атаке. Ты же это понимала?» Рикард встал. Катриона покосилась на шамшир стоящий в углу, и усмехнулась. «Это мой маленький секрет. Мы же договорились о доверии. Так сделай первый шаг. Боюсь, ответ тебе не понравится. А ты доверься моему благоразумию?» Она колебалась, но потом прислонилась спиной к косяку и, скрестив руки на груди, произнесла. Если бы я хотела тебя убить, то сделала бы это очень быстро и тихо, в бок твоим же кинжалом, который как раз висел с моей стороны, и ты не ожидал бы такого удара, но... Но... Я не была уверена в том, что ты, Сейд, видения могут быть обманчивы, мне нужно было убедиться. Напав на меня так глупо и открыто, разозлив тебя, ты же благоразумен, как столетний дуб, ты закрыт и спокоен, и правда не скажешь, но вот если тебя разозлить... Мне нужно было вывести тебя из равновесия, чтобы ты открылся, а больше всего тебя бесило, когда я нападала на тебя первой. Вот ты и открылся. И ты поняла, что я не врал? Ну, в общем, да. Иначе стала бы я спасать и тащить тебя за камни. Это было правдой. Частично. Нет, она бы, конечно, не убила его, но ее ярость была настоящей. Никогда еще она не чувствовала так остров, что ее предали, как в тот момент, когда подумала, что Рикар и за заодно. Он рассмеялся. — Вполне откровенно. Но откуда ты знала, что я тебя не убью? Вдруг бы я оказался тем самым другом Сейда, о ком то сначала подумала? Зарубил бы тебя в первой же атаке. — Ты же знаешь, я чувствую опасность, — пожала она плечами. — Вот как! Ладно. Теперь я буду иметь в виду, что когда ты бросаешься на меня с ножом, это означает, надо поговорить. — Похоже, игра в доверие выйдет мне боком, — рассмеялась она. — А ты не играй со мной, Катриона. И в голосе его что-то такое, от отчего ноги подкашиваются, и лицо горит. Он бархатный, нежный и пьянящий. Он будто прикасается к ней и бросает ей вызов, призывая открыться и сделать шаг навстречу. И хочется этот вызов принять. «Это все проклятый Кальди! Зачем она выпила так много?» «Потому что это не игра», — ответил Рикард серьезно. «Мы должны держаться вместе, если хотим доехать до Лаара живыми. И, кстати, туры уже приехали. Откуда ты знаешь?» Он указал на окно и поморщился. Одеколон Нейдера — редкостная дрянь.